Глава тридцать первая. Чувствовалось, как женщина в его руках обмякла и тяжело просела. По лицу шлепнуло что-то жаркое и мокрое. Ноги стали как чужие, и Деккер опустился на тротуар, удерживая бример. Подняв глаза на топот ног, он увидел, как к нему со всех ног бежит Марс. Это толчком привело его в чувство. «Мелвин, пригнись!» – выкрикнул он. «Вон там! Там, Деккер!» – орал Марс, указывая налево через улицу. Деккер лихорадочно оглядел Салли Бриммер. Пуля вошла ей в голову слева и вышла с другой стороны в направлении парка. Безжизненные глаза подернулись стеклянной белизной. Было ясно, что она мертва. Но Деккер машинально пытался нащупать пульс. Без циркуляции крови тело уже начинало охладевать. «Черт!» Одними губами выговорил Деккер, все еще не веря в случившееся. Он дотронулся до своего лица, куда попала ее кровь. Он поглядел на Марса, затем на ту сторону улицы, откуда раздался выстрел. Выхватил свой глок, пружинисто вскочил и ринулся через улицу. Марс за ним по пятам. Попутно Деккер нащупал телефон, набрал 911, назвался и сообщил диспетчеру, что и где именно произошло. «Мы преследуем стрелка. Сейчас же давайте сюда несколько машин. Попробуем этого ублюдка здесь запереть». Сунул трубку в карман и снова устремился вперед. Марс вел его, потому что видел, откуда стреляли. На бегу Деккер спросил. «Ты видел его?» Марс мотнул головой. «Только силуэт в конце того проулка. Времени не было тебя предупредить. Я его заметил случайно, прямо в момент выстрела». Добежав до проулка, они заглянули в него. Там находилось здание на капремонте, в частоколе лесов. Всюду стройматериалы, поддоны, строительный мусор. «Думаешь, этот засранец засел там?» – спросил Марс. «Не знаю. Если да, то ему не уйти». Едва Деккер это произнес, как до слуха донеслись нервозные трели сирен. «Подкрепление», – заметил он. «Но на месте стрелка я бы сейчас валил со страшной силой», – рассудил Марс. «Потому мы и не ждем. Держись за мной. Стой, Деккер, мне не нужен живой щит, тем более в виде тебя. Мелвин, ты просто подстраховываешь, а я блокиратор. Если же он меня сшибет, не дай мне умереть напрасно». Они тронулись по проулку, напряженно вслушиваясь в любые возможные звуки. Шорох шагов, дыхание или же зловещий щелчок взводимого курка. Деккер поднял руку, он что-то услышал. «Что там?» – шепнул Марс. Деккер приложил палец к губам. Теперь слышал и Марс. Тяжелое, прерывистое дыхание, словно бы кто-то бежал, а затем вынужденно остановился. По мере приближения сирен Деккер начал прибавлять шаг. Марс держался рядом. Они дошли примерно до середины проулка, когда Деккер остановился снова. Это место освещалось белесым светом фонарей. Между тем звук дыхания становился все отчетливей. Деккер выставил глок прямо перед собой и резко шагнул. Впереди, на асфальте, лежал некто головой на чем-то вроде свернутой кучи тряпья. Рядом лежала сумка со всякой всячиной. Судя по грязной мятой одежде, бездомный. Тяжелое дыхание, которое они слышали, было, по-видимому, его сопением. «Деккер», — прошептал Марс, — «это там что, ружье?» На асфальте, рядом со спящим, в пределах вытянутой руки, лежала винтовка с оптическим прицелом. Деккер шагнул вперед и медленно ногой отодвинул от бесчувственной руки оружие. В следующее мгновение он стукнулся лицом о кирпичную стену. Скула ерзнула о грубый кирпич. Чувствовалось, как на лице возникло несколько порезов. Пистолет стукнулся о кирпич, что-то щелкнуло. Столкновение вышло таким внезапным, что желудок свело спазмом. Деккер рывком обернулся. Ханыга все так же валялся без чувств. Нападение исходило не от него. «Деккер!» Крутнувшись на месте, Деккер для ясности тряхнул головой и цепко вгляделся. Марс уворачивался от ножевых ударов, которые незнакомец пытался ему нанести явно с целью убить. Был он невысок, но жилист, а его движения быстры и отточены. Деккер рванулся вперед, и когда незнакомец сделал мах в его сторону, выстрелил ему в ногу. Но ничего не последовало. Видимо, удар о стену повредил оружие. В следующую секунду нападавший ногой вышиб пистолет из руки Деккера и саданул его кулаком в живот, согнув пополам. Деккер отшатнулся, и в этот самый момент Марс припечатал того типа «сзади с такой силой», что тот оторвался от земли, пролетел и врезался в стену. Но сразу же резко обернулся, держа клинок наготове. С прежней прытью он бросился на Марса и полоснул его по руке. Марс опрокинулся на спину и нападавший уже целился нанести новый удар, но тут на него напрыгнул Деккер и обхватил ручищами, притиснув его нож и руки к бокам. В свете фонарей, прикрепленных к зданиям, было видно, что, несмотря на холод, мускулистое предплечье преступника обнажены и покрыты татуировками, словами и символами. Спустя несколько секунд пыхтения и возни, Тип двинул декеру затылком по лицу. Из носа и рта хлынула кровь. Затем он исхитрился направить нож к низу и ткнуть им декера в бедро. Тот вскрикнул и выпустил обидчика, который не замедлил дать стрекача и вскоре скрылся из виду, уже под близкие трели сирен. Деккер прижал ладонь к ране на ноге. Подбежал Марс, сорвал с себя ветровку и жгутом обмотал вокруг бедра Деккера. «Ты сам в порядке?» – спросил Деккер. «Да вроде ничего», – тяжело дыша ответил тот. «Блин, что это за хрен был?» Он застрелил с Али Бриммер. «А зачем?» «Почему?» Напрашивается только одно. Целился он в меня, а она просто встала на пути у пули.